Глава вторая. Неправильные чудеса. Вероника уже ждала меня у подъезда. Подружка прыгала на нарисованных прямо на утрамбованной снежной дорожке классиках и, кажется, совсем не скучала. Я завидовала её умению всегда себя развлечь. Не получалось припомнить тот момент, когда Веронике за её неполные 16 лет было скучно. Подруга могла заразить жизненной энергией еще десяток человек и зажечь сотню лампочек. Я так не умела. Меня иногда одолевала меланхолия. Хотелось закрыться в четырех стенах и не выползать из дома. Я так и сидела бы неделями, если бы в моей жизни не было неугомонной подружки. К вечеру заметно похолодало. Морозный воздух стал тяжелым и колючим. Словно сотни мельчайших ледяных кристалликов зависли в атмосфере. Снег скрипел под ботинками, а щеки пощипывало от мороза. В такую погоду находиться на улице — одно удовольствие. Главное — выбрать правильную одежду и правильное место для прогулок, чтобы не замерзнуть. Каток подходил лучше всего. «О, ты уже?» — Вероника отвлеклась от своего увлекательного занятия и посмотрела на меня. «Пошли, а то времени покататься не останется, сегодня мы что-то поздновато». Она ухватила меня под руку и потянула в ту сторону, где находился каток. Успевать за размашистым шагом Веронички было непросто. «И всё же интересно», — протянула я, пытаясь не отставать. «Кирилл придёт?» «А кто ж его знает?» — Вероничка безразлично пожала плечами. «Она странно относилась к моему увлечению». Вроде бы и против, ничего не говорила, но Кирилл ей не нравился. «Думаю, придёт. Сегодня же пятница, в школу завтра идти не нужно. Он всегда в пятницу на каток ходит. Я Макса звала, кстати». «И что он?» — равнодушно спросила я. «Макса я брать с собой не хотела. Если он будет с нами, то Кирилл может не подойти». «Всё же Макс старше и выглядит иногда грозно». ну и шуму создаёт много. Сильно сомневаюсь, что он устоит и не будет пытаться сделать на коньках какой-нибудь эффектный прыжок». «У него тренировка сегодня», — отмахнулась Вероничка. «У него тренировка каждый день», — фыркнула я, поражаясь, как можно проводить в зале семь дней в неделю. Сама я была за умеренный и ненапряжный спорт. Пару раз в неделю на фитнес и один раз на каток. «И то верно», — согласилась подруга. «Он там прыгает под свои заводные бразильские ритмы и дома появляется к ночи». «Ты сама-то в его секту не собираешься?» «Он зовёт уже давно, но я что-то не могу решиться. Там хоть бои бесконтактные, но пяткой в лоб получить не хочется. Хотя мальчики у них красивые и очень много интересного умеют делать». «Неравнодушна я к разного рода сальта и прочей показушности». Подруга мечтательно вздохнула, а я пожала плечами. Я была неравнодушна к Кириллу, а уж прыгает он сальта или нет, меня волновало в последнюю очередь. «Да ладно, мальчики красивые не только там. Вон Кирилл». «Лерка, да у тебя любой разговор сворачивает исключительно на Кирилла», нахмурилась Вероничка. «Нельзя так зацикливаться на человеке или вещи. А у тебя вечно так. То свитер с оленем, то Кирилл». «Вот зачем про свитер напомнила?» — поморщилась я. «Теперь снова по нему страдаю». «Тебе бы, Лерка, только пострадать!» Весело перешучиваясь, мы дошли до катка, который располагался совсем недалеко от района, в котором мы жили. Тут был и свой спортивный клуб, где занимался Макс, и каток, и школа, и детский сад. Поэтому на катке через одного встречались знакомые лица. Те, кто или учился с нами, или на пару классов младше или старше. В холле перед раздевалкой мы встретили девчонок из параллельных классов. Не скажу, что я обрадовалась этой встрече. Мы не то чтобы были на ножах, скорее взаимно друг друга недолюбливали. К счастью, они уже накатались и пили чай. «Кирилл тут?» — поинтересовалась Вероника. «Все знали, что запала на него я, поэтому подругу ни в чём не заподозрили. Всем было понятно, для кого нужна эта ценная информация». «А как же!» — протянула Кристина, обхватив стакан двумя руками. «Меня высоченная блондинка не любила». Поэтому её излишняя жизнерадостность по поводу присутствия на катке Кирилла должна была бы меня насторожить. «Лерка, шнуруй коньки и беги навстречу счастью!» «Тихо ты!» — шикнула на неё брюнетка Влада и с усмешкой посмотрела на меня. «Что бы это значило?» Вероника, которая тоже почувствовала неладное, увела меня в раздевалку, бросив девчонкам напоследок какую-то дежурную фразу. Получилось даже вполне пристойно. Мы никого не обидели и в то же время задерживаться не стали. За что я любила подружку, так это за то, что она всегда могла найти выход из неприятной ситуации. Причём не только для себя, но и для меня. Но несмотря на то, что девицы остались за пределами раздевалки и вообще собирались домой, настроение у меня испортилось. Я ожидала какого-то подвоха. «Ну что ты дёргаешься?» — спросила меня проницательная подружка. «Не обращай на них внимания. Кирилл здесь. Что тебе ещё надо?» «Не знаю». Я пожала плечами и сильнее дёрнула шнурок на ботинке. Раздалось тихая треньк, и розовая верёвочка осталась у меня в руках. «Ну что за невезение!» — вырвалось у меня. Хотелось зареветь от обиды. «Лерка, ты сильно мнительная. Ну завяжи её узелком!» «Подумаешь, в первый раз, что ли, шнурок рвётся?» Конечно, Вероника была права, но мне всё равно стало обидно. Узелок я всё же завязала и зашнуровала кое-как коньки, но уже чувствовала, что зря сегодня вышла из дома. Бывают такие дни, когда лучше сидеть на диване и даже кружку с горячим чаем в руки не брать. Видимо, сегодня у меня как раз такой день». Мы выехали на лёд и сразу же попали в совершенно удивительный мир. Мир музыки, ярких огней, новогоднего настроения и адреналина. Я любила каток. Тут исчезали все сомнения и хандра. Наплевать на всех завистниц. Главное, что теперь мы с Вероничкой можем кататься в своё удовольствие, наслаждаясь хорошей зимней погодой, музыкой и движением. Мимо нас на бешеной скорости пронеслась группка совсем ещё мелких мальчишек, и я следом за Вероничкой устремилась в разноцветную толпу. Первые два круга мы с ней нарезали на одном дыхании, даже не оглядываясь по сторонам. Я даже забыла, для чего на самом деле пришла на каток. Мне просто было хорошо и весело. Только когда в мышцах появилась приятная усталость, а в горле пересохла, я замедлила бег. Стала неспешно рассматривать катающийся народ и искать глазами его, Кирилла. Знакомую красную куртку я заметила издалека и тут же устремилась в ту сторону. Люблю такие случайные встречи. Уже почти налетев на парня, я резко затормозила, для этого пришлось даже развернуться, и едва не налетела на двух девчонок, неспешно двигающихся рядом. Такого я точно не ожидала. Могла предположить, что разговор не задастся, или я так и не встречусь с парнем на катке. Но подобное я предположить не могла. Кирилл был не один. Он придерживал за талию, явно неуверенно стоящую на коньках, Наташку из своего класса. Причем было не похоже, что эти двое встретились случайно. Наташа вся светилась от счастья, да и Кирилл смотрел на нее по-особенному. так, как я хотела, чтобы он смотрел на меня. «Так, Лера», — зашептала мне на ухо Вероника, которая тоже всё видела, — «дыши». «Плевала я на такой Новый год и его чудеса», — бросила я и, вытирая жёстко заиндивевшей перчаткой слёзы, кинулась прочь с катка, не разбирая дороги и не дожидаясь, когда меня догонит Вероничка. Настроение было безнадежно испорчено, и, казалось, день не может стать еще хуже. Даже не предполагала, что пока я хожу вокруг да около, Кирилл кого-то себе найдет. И не просто кого-то, а Наташку, самую, что ни наесть обычную, ничем не примечательную, с веснушками и рыжеватой толстой косой. К ней, значит, он не постеснялся подойти. Выходит, я просто тешила себя глупыми надеждами. «Какая же я наивная дурочка! Права была бабушка. Она мне говорила, если ты мальчику нравишься, он сам подойдёт. Не подходит, значит, не больно нужно». А ведь меня тогда обидели эти слова. Я совсем не смотрела по сторонам, ехала, не разбирая дороги. Поэтому неудивительно, что не заметила двоих пацанят, которые неслись, словно торпеды. Одна торпеда в синей шапке поддала мне в бок, другая пролетела перед лицом. Я не удержала равновесия и рухнула, пытаясь прикрыть голову руками. Последнее, что я запомнила, чей-то вопль и болезненный удар. Пришла в себя быстро, уже у лавочки, куда меня кто-то дотащил с катка. «Лерочка, ты как?» Испуганная Вероника протягивала мне снежок. «Это зачем?» — тихо спросила я и тут же поняла, что говорить мне больно. Потрогала губу и заметила на пальцах кровь. «Лерка, не нервничай только. Сейчас приедут скорая и папа». «Твой папа?» — переспросила я, чувствуя, что перед глазами плывет и меня подташнивает. «Мой-то зачем тут нужен?» — искренне удивилась подружка. «Ты помнишь, как упала?» Надо мной склонился испуганный одноклассник Мишка. Стало понятно, кто помог оттащить меня в сторону. Впрочем, вокруг уже образовалась приличная толпа сочувствующих, а может, просто любопытствующих. О последнем думать не хотелось. «Да, прости!» Откуда-то из-за сугроба выглянула совсем ещё маленькая лет двенадцати девчушка. Она была испугана, пожалуй, даже больше, чем я. «А тебя-то за что? Меня пацаны какие-то сбили». «Ну, ты упала, а я не успела затормозить». Её голос сорвался и задрожал. «Она тебе немного коньком рассадила лицо». «Ну так, чуть-чуть», — сказала Вероника. «Синяк будет, и губу, думаю, придётся зашивать», — заканчивала подруга очень тихо, видимо, опасаясь моей реакции. «Вероника, у тебя зеркало есть? В раздевалке. Принести?» Подругу явно не радовала такая перспектива, но отказать мне она не посмела. «Да не надо!» — сжалилась я над ней, чувствуя, что снова начинает тошнить. «Я очень страшная!» «Ну...» — Вероничка скорчила физиономию. «Врать она не умела, а говорить правду не хотела». Увидев, что я поняла её гримасы, она попыталась меня успокоить. «Ну, думаю, это ненадолго. Правда-правда!» «То есть страшная буду исключительно на Новый год?» Мрачно заметила я, а Вероника, осознав мою правоту, промолчала. Мне стало неловко. Она-то точно ни в чём не виновата. Папа и скорая примчались одновременно, и весь оставшийся вечер у меня прошёл в больнице. На губу наложили два шва, но врач сказал, что через неделю не останется и следов. То есть у меня был шанс нормально поесть на Новый год Оливье. Правда, сейчас меня это утешало очень слабо. Лицо болело, губа распухла и мешало говорить, а на щеке расплылся некрасивый синяк. Хорошо хоть дали больничный, и в понедельник можно было остаться дома. Правда, в школе репетировали постановку к Новому году, в которой я принимала участие, но думать об этом я сейчас не могла. Обиднее всего, что Кирилл, из-за которого я была так невнимательна на катке, даже не подъехал ко мне. Впрочем, я его не винила. Вполне возможно, он и не видел случившегося. А если и видел, кто я для него? Просто девчонка из параллельного класса, которая навоображала себе не весь что. Домой мы вернулись совсем поздно. По дороге закинули Веронику, которая не отходила от меня ни на шаг и вообще вела себя как верная боевая подруга. А дома нас ждала взволнованная мама. «Лерунь, ты как?» Она кинулась ко мне и обняла, а я наконец-то разрыдалась. «Я теперь страшная!» «Не переживай!» Мама внимательно рассмотрела мое лицо и заключила. «Это ненадолго. Слизистые оболочки заживают быстро. С губы снимут швы ещё до Нового года, а синяк сойдёт и того быстрее. Как же ты так? Ведь не первый год ходишь. Знаешь, что носится там, как угорелая». «Да сама виновата», — отмахнулась я, чувствуя, что продолжаю реветь от обиды. «Ехала, задумалась и не заметила мелких». «Иди, я тебя пожалею!» Мама прижала меня к себе. «Всё будет хорошо!» — добавила она. «Сейчас же Новый год! Время чудес!» «Чудеса какие-то неправильные у этого вашего Нового года!» — всхлипнула я, чувствуя, как в маминых объятиях отступают все обиды. «И правильные будут! Хочешь, завтра привезу с работы торт!» «Только если он будет жидкий!» Я через силу усмехнулась. «Почему?» Мама оказалась так озадачена, что даже отстранилась. «Потому что в ближайшие пару дней есть она сможет только через трубочку!» Ответил за меня папа, а я снова разрыдалась от жалости к себе. «Даже вкусного не поешь и на улицу не выберешься!»